Привет, Филимон, а, это, а вот... Что, что случилось, Любознайка, ты что-то хочешь мне сказать? Да нет, Филимон, мне просто слов не хватает а... Ты пытаешься мне языком жестов что-то объяснить? А что такое язык жестов? Ты не знаешь, что такое язык жестов? Ужасно интересно все то, что неизвестно Ужасно неизвестно все то, что интересно Ужасно то, что интересно Между прочим, Любознайка, нет ни одного человека на земле, который бы не пользовался языком жестов. В Колумбии даже составлен специальный словарь, где поясняются две тысячи жестов. Многие жесты пришли к нам из глубокой древности, и имеют свою историю. Большой палец, поднятый вверх или опущенный вниз, как знак одобрения или неодобрения, был известен еще древним римлянам. Так после окончания поединка император давал знать, оставляет ли он жизнь гладиаторам или нет. В течение многих веков также считалось, если кто-то при нас чешет голову или теребит одежду, то этим он выражает свое пренебрежение к нам. Образованные люди – никогда так не делали. Есть жесты, которые стали международными. Например, поднятая рука означает знак внимания или призыв к действию. Но некоторые жесты одного народа могут быть непонятны другому народу. Когда мы здороваемся, то пожимаем друг другу руки. Этот жест сейчас понятен всем. Хотя, например, китайцы в старые времена, здороваясь, руки сами себе В наши дни этим жестом оратор приветствует слушателей, а вот эскимосы, приветствуя друг друга, легонько стучат ему кулаком по голове и по плечам. Лапланцы трутся носами. Жест приветствия египтян раньше напоминал отдачу чести, ладонь прикладывается к колбу. Сегодня примерно так же приветствуют друг другу военные. Представители некоторых африканских народов в знак приветствия передают тыкву, держат ее в правой руке, а левой поддерживают правый локоть. Это знак глубокого уважения. Мексиканец или испанец, выражая восхищение, сложат для этого три пальца, прижмут их к губам и воспроизведут звук поцелуя. Бразилиц же, восторгаясь чем-то, возьмется замочку уха». Если испанец или итальянец указательным пальцем левой руки оттянет нижнее веко, это будет означать «осторожно». Если вы попадете в Тибет и встречный прохожий покажет вам язык, не огорчайтесь. Это будет означать «я ничего не замышляю против тебя, будь спокоен». Но для других народов этот жест оскорбителен, вряд ли стоит им пользоваться, если вы не в Тибете а есть жесты, которые воспринимаются во всём мире одинаково. Если во время разговора вы будете махать руками во все стороны, хлопать собеседника по плечу, крутить ему пуговицы, то любому человеку станет ясно – вы очень невоспитаны. Ну, так что ты, Любознайка, хотела мне рассказать?» и числить тут звезды и развести сады и укротить тайфун всё может магия есть у меня дебло хотел разу, а получил козу Розовую козу, желтую полосой Вместо хвоста нога, а на ноге рога Я не хотел бы вновь встретиться с той козой дел утюг сон учился друг крылья как у человека места души цветы ночью мне снится сон плачут коза и слон, плачут и